Александр Волков, проклятая китайская стена. Великая китайская стена – самое длинное и грандиозное строение, когда-либо сооруженное людьми. В эпоху династии Мин, 1368-1644 годы, ее длина достигла 6000 километров. До нашего времени сохранилась лишь часть обожжённого её участка, 2450 километров. Стена была сложена из каменных блоков и обожжённых кирпичей. Её возводили на фундаменте из каменных квадратов. Взор между наружной и внутренней стенами засыпали каменной крошкой, битым кирпичом и утрамбованной землёй. Поразительная твёрдость раствора достигалась за счёт того, что в него подмешивали рисовую муку, содержавшую много крахмала. Высота стены достигала 16 метров на равнине и 5 метров в горах. Ширина составляла от 5 до 8 метров. Верхняя часть стены была уже чем основание. Дракон, как подытожил Борфис, обладает способностью принимать различные облики, которые, однако, для нас непостижимы. Покрытый чешуйками терпичного цвета дракон присел на берегу Желтого моря, и вдруг змеиное тело его вытянулось и полетело вдаль, пока не замерло где-то в пустыне в Центральной Азии. Тело велось среди гор, скатывалось в долины, перелетало через реки. В третьем веке до Новой Эры сотни тысяч людей почтить его. Служа дракону, оббившему собой Китай, они возводили стену там, где промелькнуло тело его. Крестьяне-ремешники без счета гибли на этой службе. А когда стена вознеслась, огородив страну, и по ее камням, один на один с неуютной северной далью, стали прохаживаться солдаты, многие из них, глядя в тошке на мутное небо, Замечали среди облаков тень грозного дракона. Смерть в манжурии, станция наша, логово наше последнее. Как путешествие это ужасно. Блэссандрар, перевод М. Кудинова. С севера на юг перебираются письма и донесения, родных, а когда находят, им верят, в то время как человека, их приславшего, может давно уже схоронили у проклятой китайской стены. Теперь историки перечитывают эти документы и за их строками видят, как их безумной воле императоров, жили и умирали строители Великой Стены. Как Мэн чиновниками Ангзина много печалилась. Несколько месяцев назад ее муж спал в немилость у сына неба и был сослан на север, туда, где строят стены на пути варваров. Император не стал казнить его, но велел носить камни к стене. Хватит ли ему сил на эту работу? Завывают ветра, и клубятся, летят облака, Из, из небесных глубин не спадают густые снега. Перевод Эш зима. Жена Монтина знала, что у ее мужа нет с собой даже теплой одежды. Зимы же в северной степи были так холодны, что каждый третий рабочий, строивший великое укрепление, отмораживал себе пальцы ног. Тогда госпожа решила отправиться в путь, чтобы разыскать мужа и, как подобает достойной жене, снабдить его всем необходимым и утешить его. Однако путь принес только горесть. Муж умер, пока длилось ее странствие. Ему не хватило сил, равнодушно сказали странники. Тогда госпожа опустилась на землю и плакала много дней, глядя на стену, что пресекла ее счастливую жизнь. Куда ей теперь идти? Колокол дальний звучит в опустелом дому. Грустные мысли печально текут чередой. И вот и Смирнова. Эту историю долго пересказывали. Кто скажет, были это или не были? Добавляет к ней следующее. Слезы вдовы все лились, и звуки стена все доносили. Когда не выдержала стена, участок ее рухнул, а когда разгребли камни, под ними увидели тело Мэнзиня. Вдова взяла его на руки и, отправившись к берегам желтой реки, спрылась в ее волнах, вновь обручивших ее с возлюбленным.